Большие перемены. Время шло, а на поселок так никто не приходил. Мы собрались человек пять и пошли к депутату. Степанова опешила, когда мы ввалились в кабинет, и только узнав меня, пришла в себя. Она тут же начала звонить в райисполком. Телефон был занят, и она стала расспрашивать нас о нашем отряде, и очень удивлялась, как мы обходимся без руководителя. «А зачем нам руководитель?» – неожиданно сказала Вика. «У нас есть свой хороший командир, Денис». Татьяна Михайловна с улыбкой посмотрела на меня, а я весь залился краской. «Знаете, какие интересные игры придумывает он», — продолжала Вика. «А недавно мы были в настоящем руднике». «В каком руднике?» — удивилась Степанова. «На медянке», — пояснил я. «Там лет двести назад добывали медистый песчаник и возили на медиплавильные заводы, около которых образовался наш город». — Вас ведь может засыпать, — забеспокоила Степанова. — Не волнуйтесь, мы очень осторожно, — успокоил я и, вытащив из кармана кусок песчаника, продолжил. — Вот, можем подарить. — Зеленые прожилки — это медь. — Это очень интересно, — сказала Степанова, разглядывая образец. Председатель Райсполкома, до которого, наконец, дозвонилась депутат, стал придумывать какие-то причины, лишь бы не ходить к нам на поселок. Степанова стала горячо убеждать его, что надо решить этот вопрос. Она даже сказала, что у нее полный кабинет делегатов поселка. Председатель не выдержал и сдался. Степанова положила трубку и, улыбаясь, сказала, «На этой неделе обязательно приедем к вам». «Так вам не проехать», — сказал Валя Шведов. «Не проедем, так пройдем», — пообещала Татьяна Михайловна. «Вы обязательно посмотрите, по какому мостику ходят рабочие», — попросил я. «Главное — разобраться с уличным комитетом», — сказала Степанова. «Разве это порядок, когда о благоустройстве поселка заботится не уличный комитет, а дети?» «Вот с помещением для вас вопрос сложнее». «Да, у нас ведь частный сектор», — понимающе согласился я. «Если бы было помещение, можно было бы открыть дворовый клуб. В других городах такие уже создаются», — продолжала Степанова. «У вас есть все предпосылки быть зачинателем этого движения» но в частном секторе трудно разрешить вопрос помещением. Мы установили постоянное дежурство на улице, чтобы не проворонить долгожданное начальство. Я опять сидел за учебниками, готовился к поступлению в техникум. Снова на подоконнике гремела музыка, только пластинки теперь были отобраны лучшие, многие по заявкам девчонок и ребят. Меняя пластинку, я увидел, как на улице играли в мяч одни девчонки, ребята куда-то ушли. Вдруг на велике подрулил Вовка Калинин. Он схватил мяч и погнал вдоль по улице. Я схватил свой велосипед и бросился в погоню. Вовка заметил меня, но, управляя одной рукой, не мог быстро ехать. Я догнал его и резким поворотом руля стукнул передним колесом по его заднему колесу. Вовка потерял равновесие, выронил мяч и, спрыгнув с велосипеда, злобно процедил. «Что, девчачий пастух, что ли?» «Да, пастух» строго ответил я и добавил, чтобы это было в последний раз. Девчонки очень обрадовались, когда я вернул им мяч. «В случае чего зовите меня», — сказал я, и снова пошел заниматься. Наконец-то появились на поселке депутат и председатель райисполкома. Они поговорили с жителями, встретились с служанным и назначили время проведения собрания. Перед собранием мы стучались в каждый дом, Приглашали на собрание, сообщали, что будут решаться очень важные вопросы с присутствием большого начальства. Народу собралось очень много. Лужина чистили, как самого последнего обманщика. Досталось и председателю райисполкома. Лужин поклялся привести пиломатериал для постройки мостов. Выбрали новый уличный комитет. Мы стояли за спинами взрослых и старались не пропустить ни одного слова. И безумно радовались, что сумели раскачать такое большое дело. На следующий день, по решению собрания, жители поселка копали кюветы вдоль проезжей части на главной улице. Мы, конечно, тоже участвовали в этом. С какой-то стройки стали возить к нам грунт и строительный мусор. Это, правда, был не лучший материал для строительства дороги. Но, тем не менее, дорожное полотно поднималось. А когда Лужин привез бревна и плахи, в самом низком месте построили мостик. Приступили к строительству моста через Дорониху. Мы копали ямы для столбов. Мост на ключ тоже отремонтировали. По ночам на каждой улице стали ходить дежурные, чтобы было кому поднять тревогу в случае пожара. Было принято решение осенью на улицах произвести посадки деревьев и кустов.